в пути у одной бедной женщины был единственный сын и очень уж тому сыну хотелось по белу свету пространствовать мать и сказала ему ну куда тебе еще странствовать денег у нас и так нет что ж ты с собой возьмешь сын отвечал ей душ я как нибудь обойдусь все буду говорить себе поменьше бы поменьше бы вот и шел он сколько то времени и постоянно говорил себе поменьше бы поменьше бы Пришел он к рыбакам, и видят, собираются рыбу ловить. А он им, Бог вам в помощь, поменьше бы, поменьше бы. Что ты, парень, говоришь там, поменьше бы, поменьше бы? И случилось так, что они мало рыбы поймали, но и набросились на парня. видела ли, говорят ему, как рожь молотят? Да что же мне говорить-то, взмолился он. Ты должен бы сказать, побольше бы, побольше бы. Шел он и еще сколько-то времени, и все про себя твердил. Побольше бы, побольше бы пока не пришел к виселице, на которой собирались какого-то гремыка увешать. Парень не сказал «доброе утро, побольше бы, побольше бы». «Ты что же это говоришь, парень, побольше бы? Видно, ты хочешь, чтобы побольше было дурных людей на свете. Или их еще мало?» И опять ему по загривку попала «Да что же я должен был сказать-то? А должен бы сказать «помилуй Бог душу грешную». Опять шел-шел парень и все твердил, помилуй бог душу грешную. И подходит к яме, а в яме стоит живодер, лошадь обдирает. Сказал ему парень, день добрый, помилуй бог душу грешную. Что ты говоришь, негодяй, крикнул живодер, да так ударил его по уху, что у того в глазах потемнело. Что же мне говорить-то, а тебе сказать бы, лежать бы тебе животина в яме. Пошел парень дальше и все твердил, лежать бы тебе животина в яме. Вот и проходит он мимо повозки, а та полна полнехонько людей. И говорит, доброе утро, лежать бы тебе, животина, в яме. И как назло свалилась повозка в яму. Возчик схватил плеть и отхлестал парня, так что тот едва добрался до матушкина дома. И потом уже в жизнь свою ни разу не захотел по белому свету странствовать.